Глава 71 Мне начинает надоедать. Я вообще вернусь в нормальный мир или буду вынуждена всегда пребывать в форме бесплотного любопытного духа? Думаю, с раздражением, оказываясь в другом помещении. Конечно, снова вместе с Нельсоном. Оказывается, я все-таки не в новый мир попала. Я все еще в том же мире, только на этот раз, Мой дракон шествует к королеве, желает донести до нее только что прочитанное. В этой вариации королевства наступает утро. Ее величество сидит на троне, ее лицо выражает уверенность и высокомерие. Короля нет, что странно. Но я начинаю привыкать к отсутствию логики в происходящем. Нельсон подходит к мачехе с поразительной решимостью на лице. «Ваше Величество», — говорит он. «Я пришел, чтобы обсудить ваше недовольство моим сагнос-союзом. Я нашел древний документ, который подтверждает право моей нареченной не подчиняться вашим приказам, так как это идет вразрез с наивысшими традициями нашего народа. Вам не понять, у нас с вами разная кровь. Отец бы понял, но он недоступен». Интересно, а куда делся отец Нельсона? В этой вариации мира он как будто живет где-то далеко. Думаю про себя. Королева хмурится, ее уверенность пошатывается. Такого с настоящей мачехой Нельсона не происходило на моей памяти. Ты осмеливаешься ставить под сомнение мою власть, юнец? Ярится она на моего дракона. «Я не ставлю под сомнение вашу власть, но утверждаю, что настоящая власть царствует там, где есть любовь и согласие. Мы с не простые подданные, мы истинные друг для друга. Эта любовь не только наше счастье, но и счастье всего народа». Произносит он с жаром. Слова Нельсона эхом разносятся по залу. «Вдруг в помещении появляются люди, много людей?» Я не могу четко рассмотреть их лица, но откуда-то знаю, что это подданные королевства. Ее величество начинает сильнее нервничать. На кону ее репутация сильной правительницы. Она знает, что если она не даст удовлетворительного ответа, может сильно возмутить народ. А там и до восстания недалеко. «Я дам вам шанс доказать свои слова», – наконец произносит королева. Ей трудно это говорить, но она заставляет себя. Если вы оба сможете продемонстрировать истинную силу своей любви, действуя на благо королевства, я подумаю о том, чтобы дать вам полную свободу. Но помните, провал вам не простится. Нельсон и телесная Агнес обмениваются взглядами, в которых читается надежда и решимость. Да, внизу появляется моя материальная копия и вызывает у меня почему-то отвращение. Мы это сделаем, уверенно произносит Нельсон, и целует не настоящую Агнес. Хотя для этой версии мира она как раз настоящая, как и ее дракон. И да, этот Нельсон не мой. Хватит парить неизвестно где. Нужно возвращаться в свой мир к своему Нельсону и больше не обижаться на него, а закреплять связь. Какая разница, что было до, важно ли то, что происходит сейчас.